Глава пятнадцатая. Айе. Две недели и пять дней. Столько времени Эрнест обслуживал посетителей. Я полагала, что должна быть довольной, потому что его почтительное отношение задобрило всех. Мистера Джана и даже мистера Ли и менеджера Ванга. Но каждый раз, когда я оглядывала танцующих посетителей пьющих мужчин, меня снедало беспокойство. У всех моих конкурентов было чем привлечь клиентов. «Вукира Сассуна» был самый фантастический бренди, в дельмонте экзотические русские девушки, а в небольших танцевальных клубах была дешёвая входная плата. Мой клуб ничем таким не отличался. Я рассчитывала повысить его конкурентоспособность фортепианным стилем страйт. Но четыре месяца – это слишком долгое ожидание. Однако я не могла выгнать Эрнеста. Я дала обещание. Я заперла приходно-расходную книгу в своём кабинете и задумалась что со мной случилось, откуда такая нерешительность. Мой ныж остановился перед огромным зданием, обнесённым стеной, которой охраняли два льва из серого камня с резными гривами. Мой старый дворецкий крикнул из-за высокой стены, что идёт, и распахнул двойные деревянные ворота, выкрашенные в ярко-красный цвет. Это был мой дом, но он принадлежал моему старшему брату синмею. Наш дедушка построил эту резиденцию из 58 комнат в конце 19-го столетия в престижном квартале старого города, надеясь разместить много поколений семьи Шао. Резиденция, окружённая высокими стенами с каменными драконами, имела четыре крыла в четырёх направлениях. Центральный зал для приёмов и модный бассейн, который установил Синмей. Синмей занимал восточное крыло, которое включало в себя кабинет, музыкальную комнату и гостиную где он красовался своим собранием поэтических произведений перед литературными друзьями. Моя комната, отдельное здание возле искусственного пруда с японскими карпами, располагалась в западном крыле недалеко от задней части. Резиденция, будучи последним наследием, оставленным моим дедом, находилась в плохом состоянии и нуждалась в тщательной уборке, но всё ещё представляла собой жемчужину шанхайского пейзажа, и свидетельствовала о положении моей семьи и былом богатстве. Перед наступлением темноты воздух был серым, небо бледным, как застиранный шелк, а вековые гинку, сосные дубы со своими согнутыми ветвями, почерневшими и потерявшими листву после бомбежек, являли собой жалкий вид. Рядом с фонтаном на внутреннем дворе, на месте, отведенном для Ченга, стоял его черный Бьюик. Рядом был припаркован черный наш Син Мэя, Стало быть, он вернулся из загородной поездки. Я вдруг подумала, что Ченг, вероятно, посвятил Синмэя в то, что происходит в моём клубе, и занервничала. Как самый старший из моих братьев и сестёр, Синмэй был главой семьи. Если бы он разозлился за то, что я наняла Эрнеста, это могло бы стать хорошим предлогом, чтобы вышвырнуть меня из этого дома. Он искал возможность это сделать с момента нашей ссоры из-за наследства». Наш конфликт начался, когда мать вписала меня в своё завещание, дав мне право на долю семейного состояния, равную моим братьям. Син Мэй утверждал, что поскольку женщины согласно традициям не могли получать наследство, он, как первенец, имел право исполнить завещание по-своему. Я подала на него в суд по закону Новой Китайской Республики, что было немыслимым шагом для многих людей, которые считали судебные иски скандальными. Но я выиграла». И деньги мне вернули. А Синмэй так и не простил меня за то, что я публично его опозорила. Никто из нас не мог предвидеть, что мы потеряем всё своё наследство из-за безжалостных японцев. Я подумывала съехать и жить в квартире, но я просто не могла этого сделать. Это стало бы заявлением о разрыве отношений с моей семьёй. Кроме того, только разведённые женщины, вдовы и проститутки, жили вдали от своих семей. А теперь еще война придала смелости негодяям и гангстерам, которые зарабатывали на жизнь похищением и грабежом таких женщин, как я. В мой клуб и обратно меня должен был сопровождать мой шофер, который также работал моим телохранителем. Я не могла одна ходить по магазинам или посещать мой любимый универмаг компании «Сенсире». Радио запретили японцы, поэтому о нем остались лишь воспоминания. Синмэй не разрешал ставить пластинки на граммофоне, так что и это мне было недоступно. А что касается вечеринок и фестивалей, они тоже канули в лету из-за нехватки продовольствия. По правде говоря, я не осмелилась бы жить одна. Меня воспитывали ценить семью, и семья была у меня в крови. Вот почему, будучи владельцем миллионного бизнеса, я по-прежнему жила в страхе перед своим старшим братом, который из прихоти мог сделать меня бездумной. Такого, конечно же, никогда бы не случилось, будь моя мама жива. Я по ней очень скучала. Без неё жизнь уже не была прежней. Каждый день я вставала с кровати, размышляя об этой горькой правде. Семья без матери подобна жемчужному ожерелью без нитки. Я выскочила из машины. Высокие каблуки застучали по дорожке, уложенной камнями в форме ромбов и кругов. Я услышала стук костей для маджонга, доносившийся из гостиной рядом с фонтаном. Мои братья, Ченко, моя невестка, свято верили, что, проводя дни за игрой в маджонг, они избавятся от унижения оккупации и, возможно, забудут перенесенные страдания. «Айи! Это ты? Иди сюда!» – раздался из гостиной голос моей невестки Пэйю. У меня не было выбора, кроме как развернуться и зашагать по усыпанной галькой дорожке, минуя вечно зеленые кусты османтуса и желтые георгины, которые цвели каждую весну. На скамейке возле сада Гордыни играли мои племянники и племянницы под присмотром няни Пэйю. Позади них семейный повар достал из деревянного таза живого карпа, ударил его по голове и начал снимать чешую. «Кто выиграл?» – спросила я на шанхайском диалекте, переступая высокий порог гостиной. За круглым столом расположились синмы Напросив него Пэйо, справа от нее мой младший брат Ин, а напротив него Ченг. Электричество снова отключили, поэтому шторы были закатаны вверх, чтобы впустить естественный свет. Вокруг ходили двое домашних слуг. Все, что у нас осталось от двадцати, которые прислуживали нам раньше. Они подносили маленькие глиняные горшочки с кусочками тушеной курицы, молочной кашей, приготовленной с красными финиками и женьшинем, Маленькие слоёные пирожные и рисовые крекеры в сахарной глазури. В довоенное время это считалось бы убогой вечеринкой, но в наши дни она была вполне приличная. «Мы ещё не знаем, Айи. Послушай. Мы с матерью Ченга наконец-то подобрали благоприятную дату для вашей свадьбы. Следующей весной. Хорошее время. Мы начали планировать. Наймём народный ансамбль, внесём предоплату за ресторан и разошлём приглашение заявила Пэйю. Она была опорой семьи, заменила мать, а теперь отвечала за мою свадьбу. На ней была пурпурная туника с вышитыми золотом лягушками, прикрывавшая огромный живот. Со дня на день она должна была родить шестого ребёнка. Ступни Пэйю были деформированы, поэтому она редко покидала территорию резиденции. Но она со знанием дела вела переговоры о постоянно меняющемся налоге на землю с мерзавцами, работающими на японцев, управляла домашним хозяйством и собирала сплетни от родственников. Народный ансамбль, играющий на соне? Это так старомодно. Я предпочитаю джазовый оркестр, невестка. Планирование моей свадьбы не входило в число моих любимых тем. Этим увлекалась Пэйю. Никаких джазовых оркестров, младшая сестра. Матченга хочет народный ансамбль. Что тебя так задержало? На улице снова была стрельба. Это все, что я могла сделать относительно своей собственной свадьбы. Озвучить им мои предпочтения, а затем получить отказ, поскольку пожелания матери Ченга или Пэйю не совпадали с моими. Два раза. Хорошо, что ты не выходишь из дома. Айе, знаешь что? У Син Мэя есть вопросы об иностранце, которого ты наняла. С упреком произнес Ченг. Он всегда был таким обращался со мной как с ребёнком, когда был мной недоволен. Синмэй бросил на меня взгляд. Ему было 34, на 14 лет старше меня, в его чёрных глазах сквозила обида, затаившаяся там после моего судебного процесса. Синмэй являлся издательским магнатом, владельцем нескольких литературных издательств и газеты под названием «Аналекты», а также полноправным поэтом. Он получил образование в Кембридже но при этом, воплощая традиции, всегда облачался в длинную серую мантию. Не хватало только длинной косички, чтобы завершить образ старомодного учёного из мёртвой династии. «Это правда? Я слышал, что в твоём клубе произошла какая-то драка», произнёс он наконец. Его неспешный и хриплый голос походил на череду скрипучих звуков, доносящихся из старого граммофона. Перед ним всё моё женское искусство притворяться и улыбаться было бесполезным. Я должна была быть покорной, чтобы он не сомневался, что он главный. Это было несколько недель назад. Зачем ты его наняла? Старший брат. Он отличный пианист и не такой, как другие иностранцы. Он лишен каких-либо предубеждений. Все иностранцы полны предрассудков. Им наплевать на нас. Японцы забросали Шанхай своими бомбами. А они все сидели в своих кафе и восхищались техникой пролетавших мимо истребителей. Он простой пианист. Я старалась говорить спокойно. Ченг наблюдал за мной. Я не знал, что в твоем клубе есть фортепиано. Я одолжила его. Вот это мне как раз труднее всего понять. Что кто-то, столь здравомыслящий, как о тебе говорят, предпринял бы ряд мер, чтобы поставить под угрозу свой бизнес. Полагаю, ты знаешь, что делаешь? Я взволнованно улыбнулась. «Я знаю, что делаю. У меня есть план. Он будет играть новый стиль джаза под названием «Страйт». Он станет чрезвычайно популярным, и весь Шанхай соберется на моем танцполе». «Такой вид джаза исполняют только в джаз-барах». «Вот именно. А я сделаю его доступным для всех». Одна из служанок протянула мне миску супа из птичьих гнезд. «Поешь. Это очень вкусно» сказала пэйю не отрывая взгляда от плиток манжонга именно такой отвлекающий маневр мне был нужен я поем в своей комнате я развернулась с миской в руках к чему такая спешка предупреждают тебя аи уволь его поползут сплетни ты знаешь как мы относимся к иностранцам это обернется скандалом угрозой для репутации нашей семьи тебя это вообще не беспокоит спросил синмэй Сейчас слишком опасное время для нашей страны. Националисты потеряли Шанхай и Нанкин, а мы – агнцы на заклание. Но японцы не насытны. Они хотят завоевать весь Китай. Я слышал, что вскоре они собираются бомбить новую столицу националистов в центре страны. Националисты отступали на протяжении многих лет. Чунцин стал их новой столицей. «Они уже бомбили её», – сказал мой младший братын. «Какие животные?» – выругался Синмэй. «А ты знала, что этот пёс Ямазаки получил повышение? Он конфисковал состояние нашей семьи и теперь возглавит подразделение, которое будет вести дела с людьми в поселении. Ае, если ты свяжешься с иностранцами, то привлечёшь его внимание и потеряешь всё. Своих посетителей, свой клуб». Он отбросил фишку с девятью точками. Пэйюза стонала. Ей нужна была эта фишка, но по правилам игры она не могла ее взять. Имя Ямазаки вызвало дрожь во всем теле. Я все еще помнила родинку у него под глазом, его вызывающее отвращение злорадства. Командующий кавалерийским подразделением, которое конфисковывало имущество местных жителей, он ворвался в мой дом и заявил, что все имущество моей семьи теперь является собственностью его императора. Он приказал нам заполнить формы, в которых содержалась информация о наших банковских счетах и акциях в сталелитейной железнодорожной компаниях и фирме по торговле шелком, иначе нас ждала смерть. Он бы конфисковал и наш дом, если бы не мой дедушка, который, как я узнала позже, дружил с главой императорской квантунской армии до того, как она превратилась в машину для убийства. Держав в руках миску, я ответила. «Мой клуб платит его правительству налог на прибыль, И танцуя, люди не думают о бунте. Ямазаки это понимает. «Айе, тебе стоит подумать о создании семьи. У нас хорошие семьи, а девушки из хороших семей не зарабатывают себе на жизнь. Ты уже не молода». Игра по складывалась не очень хорошо, поэтому она ворчала. Эта женщина свято традиции и считала, что роль женщины — быть женой и матерью. «Ей не нравилось, что я работаю, тем более в распутном ночном клубе. Она всегда говорила, что я старая, так как считала, что девочки с моим воспитанием должны обручаться в десять, выходить замуж в четырнадцать и рожать первого ребёнка в шестнадцать лет, подобно ей самой. Но я задавалась вопросом, по какой причине она хотела, чтобы у меня были дети, чтобы я потеряла свою хорошую фигуру после пятерых детей с шестым на подходе. Пэйю трудно было найти свою талию. «А когда Эмили приедет в гости?» – спросила я. Мой вопрос заставил всех, включая Пэйю, замолчать. Эмили Хан, американская журналистка, переехавшая в Шанхай пять лет назад, была любовницей Син Мэя. Он не считал подобное чем-то зазорным, поскольку многие китайские мужчины имели наложниц. Пэйю же раздражал не сам факт наличия любовницы, а её национальность. Почему ты спрашиваешь? Серодита прохрипел Семми. Он нарушил правила о том, что соль и сахар нельзя смешивать, и расплатился за это, лишившись некоторых друзей, представителей искусства и деловых партнёров. Эмили Хан, вероятно, подверглась такому же обращению, но на самом деле я не очень хорошо её знала. Я чувствовала с дух товарищества, так как мы обе работали, бросая вызов традиционной роли женщин. Не бери в голову. «Я устала. Я пойду в свою комнату». «Хочешь поиграть? Я выигрываю». Инн подмигнул мне. Он был добр ко мне, потому что я являлась его кредитором. Он занимал у меня деньги без всякого намерения вернуть их, но я всё равно не могла ему отказать. Из всех моих братьев он был мне ближе всех, хотя и походил на ходячую петарду, начинённую опасным порохом молодости. Он попадал в неприятности, затевая драки, Однажды его даже посадили в тюрьму. А недавно, по словам некоторых посетителей моего клуба, его видели на подпольном коммунистическом собрании. Но мы еще не закончили разговор. Синмэй бросил на меня долгий взгляд, предупреждая, что его терпение на исходе. «Пианист, ты собираешься его уволить?» «Я забыла упомянуть, у него поранена рука. Значит, он даже не может играть на фортепиано?» Я потёрла лоб. Я предпочитала не ссориться с Син Мэем, ведь моя судьба была в его руках. Но он напомнил мне, что мой бизнес всегда стоял на первом месте. У меня не было причин платить уборщику поставки пианиста. «Я с большим удовольствием скажу иностранцу, чтобы он убирался, Айи», предложил Ченг с самодовольным видом. «Ни для кого не было секретом, что он тоже возмущался тем, что я управляю ночным клубом». «Какой мужчина позволит своей жене флиртовать с другими?» – спросил он, когда я приобрела клуб. «Но мы решили между собой, что до нашей свадьбы я буду управлять клубом, а после передам управление ему и останусь дома». С таким соглашением он имел право голоса при принятии каждого решения о клубе. «Нет. Я тяжело вздохнула. Я сама скажу ему».